Нам нужно поговорить. Мне нечего сказать тебе, Дэн. Серьезно? Ты понимаешь, о чем я. Энни изо всех сил пытается сохранять спокойствие. Мы оба взрослые люди. Мы с самого начала знали, что будет. Ты уедешь, а я останусь. Так какой смысл говорить? Поедем со мной. Настойчиво говорит Дэн, взяв ее за руку. «Послушай, я понимаю, что время не самое удачное, но я лучше, чем кто-либо другой, знаю, что нельзя спланировать такие вещи. Если ты встречаешь того самого человека не на том конце света, какое, черт возьми, это имеет значение? Мы должны дать себе шанс». Эни кусает губы. «Дэн, не получится. Я не могу оставить Грейси сейчас, когда ее жизнь перевернулась вверх тормашками». «И маму, и отель. Я должна остаться, чтобы сохранить хоть какое-то подобие порядка и...» «Это все отговорки», — говорит Дэн. Его лицо мрачнеет. «Я бы уважал тебя больше, если бы ты просто сказала, что тебе это не нужно». «Но это не так», — возражает Энни. «Как ты вообще мог такое подумать?» «Потому что это очевидно, правда». Я никогда не боялся отказов. У меня большой жизненный опыт, поверь. Если после вчерашней ночи ты находишь отговорки и рассказываешь о племянницах, матерях и отелях, отказываешься от возможности изменить свою собственную жизнь, значит, тебе действительно это неинтересно. Мы говорим о моей семье. Я не могу просто уйти. Я сейчас нужна им больше, чем когда-либо. «А что, если ты нам с Шоном тоже нужна?» «О, Дэн, пожалуйста, это нечестно. Ты должен понять». Энни очень расстроена и ничего не может с собой поделать. «Я понимаю, Энни, даже лучше, чем ты думаешь. Понимаю, насколько важно найти кого-то, с кем снова научишься смеяться, с кем почувствуешь, что жизнь стоит того, чтобы жить». С кем поверишь, что наконец-то сможешь отпустить прошлое? Чтобы каждый день мечтать, что будешь просыпаться рядом с любимой женщиной? Только больно, если эта женщина не чувствует того же самого. Энни удивленно смотрит на него и качает головой, как будто не может поверить в то, что слышит. Откуда взялись все эти неожиданные эмоции? Она изо всех сил пытается найти правильные слова, но ничего не выходит. Я влюбился в тебя, Энни. Я не знаю точно, когда это произошло. Возможно, когда я впервые увидел тебя в тот день на пляже. Ты сидела на камне и смотрела на море. Он печально улыбается. Я подумал, что ты похожа на русалку. Даже сделал несколько снимков, потому что ты выглядела такой, я не знаю, иной. Может быть, это случилось, когда я увидел, как ты помогала своей сестре той ночью в пабе. Или когда ты стояла на вершине Скелик Майкл, и твои волосы развивались, как у мифической королевы воинов. Или когда я наблюдал, как здорово ты ладишь с Грейси. Или, может быть, я влюбился прошлой ночью, которая дала мне все, на что я только смел надеяться? Какое это имеет значение? Похоже, те качества, которые мне в тебе нравятся, будут отдалять тебя от меня. И ничего с этим не поделать. Дэн, мне очень жаль, я... Не извиняйся. «Только не извинися. Ты невероятно умная женщина, Энни, но если ты не видишь, насколько мы подходим друг другу, чем мы могли бы стать вместе, если ты не понимаешь, насколько это потрясающе, то ты дура. Хуже того, я думаю, ты лжешь сама себе. Я не понимаю, зачем. Но какой бы ни была причина, она явно важна для тебя». И это очень плохо, Энни, потому что, по моему опыту, то, что с нами случилось, уникально. Ну, мне так кажется. Похоже, нам пора прощаться. «Как бы я хотела, чтобы все было по-другому, Дэн», — говорит Энни, и у нее перехватывает дыхание. «Я действительно хотела бы, чтобы ты не думал». «Иногда, Энни», — тихо говорит он, — Одного желания недостаточно. Но чтобы рискнуть, нужно верить, что все получится. Какое-то время они стоят молча. У Энни кружится голова, но она не видит другого пути. У нее нет выбора. Мы уезжаем рано утром. Нужно еще многое собрать, так что я попрощаюсь сейчас, окей? Okay? Она с несчастным видом кивает. «Я бы хотел поцеловать тебя. Но если сделаю это, то уже я не смогу отпустить». Он улыбается, снова качает головой, как будто не верит, что все вот так заканчивается. «Прощай, Энни Без тебя моя жизнь будет намного более одинокой». Он отворачивается, зовет Шона, затем направляется к лестнице, ведущей к дому. Он не оглядывается. Шон и Грейси вместе подбегают к Энни. Шон обнимает ее. Пока Энни было действительно здорово познакомиться с вами, я тоже буду скучать по тебе, Шон. Удается ей сказать. Шон обнимает Грейси. А Грейси краснеет и смеется. Затем он тоже уходит, скача вверх по ступенькам к дому, к Дэну, в Лос-Анджелес. Вот и все. Они с Грейси проделывают долгий путь обратно в отель по пляжу. Грейси оживленно болтает, а Энни через раз бездумно с ней соглашается. Голова у нее пульсирует болью. Глаза жжет от непролитых слез. Грейси пересказывает разговор с Шоном и заявляет, что собирается поехать в Америку. Она то встает на руки, то делает колесо и все болтает о том, что хочет обязательно увидеть Диснейленд, студию «Юниверсал», «Морской мир», «Голливуд» и пролететь на вертолете по Большому каньону. Шон говорит, что мы можем увидеться, когда я приеду. Даже если пройдут годы, даже если у него будет девушка, а у меня парень и... не. «А? Ты меня вообще слушаешь?»